разоряя их и забирая много пленных. Однако анты вскоре оправились от первого потрясения и какое-то время оказывали упорное сопротивление. Наконец авары проникли в Добруджу, 562 год, где они решили остаться. Такой поворот событий был несовместим с политическими замыслами византийских дипломатов. В договоре, заключенном с аварами четыре года назад, 558 год, они условились использовать аваров против булгар, но не ожидали, да и не хотели ошеломительной победы аваров, которые могла бы сделать, да и фактически делала захватчиков столь же опасными для империи, как до этого были булгары. В скором времени аваро-византийские отношения действительно стали очень напряженными. Были усилены и перевооружены византийские гарнизоны вдоль южного берега Дуная. Анты, в свою очередь, продолжали беспокоить пришельцев с тыла. В конце концов, оставив надежду вторгнуться во фракию авары решили проникнуть в Панонию. Часть из них стала продвигаться вверх по Дунаю, в то время как остальные направились вверх по течению Прута и Днестра к Галиции, откуда они могли через горные перешейки выйти к Панонским равнинам. Перед тем, как продвинуться из Галиции на юг в Панонию, они завоевали хорватов, Круатов и дулебов, два антославянских племени, которые жили в районе Верхнего Днестра. Затем, обрушившись на Панонию, они победили Гепидов, германское племя, обосновавшееся там. Вытеснив Гепидов, авары сделали степи в районе Среднего Дуная центром своего ханства. Кулаковский, том 2, страницы 344-345. Тем временем для византийских дипломатов, внимательно наблюдавших за событиями на Востоке, Были припасены новые заботы. Авары, как мы знаем, ринулись на запад из-за тюркской угрозы. К середине 550-х годов тюрки появились у границ Туркестана, само название которого возникло после их миграции в эти края. В то время эта страна была под властью так называемых эфтолитов или белых гуннов, которые вели затяжную войну с персидскими сассанидами. О эфалитах смотрите главу 4, раздел 2. Как только шах Хосров I получил известие о приходе тюрков, он приветствовал их как потенциальных союзников в борьбе. В скором времени тюрки и персы заключили договор о совместной борьбе против эфталитов. Последние вскоре были разбиты двумя армиями, напавшими на них с противоположных направлений, теперь Туркестан был поделен между тюрками и персами с границей по реке Аму-Дарье. Вскоре после этого между недавними союзниками начались раздоры по поводу раздела добычи. В результате тюрки начали всерьез обдумывать возможности создания дипломатической блокады вокруг Персии. Поскольку в то время отношения между Сосонидами и Византийской империей были напряженными, тюрки, естественно, попытались установить контакт с империей. В 563 году тюркский посланник прибыл в Константинополь. Кулаковский, том 2, страница 230. Детали переговоров неизвестны. Но следует заметить в связи с этим, что отношения тюрков с Персией и Византией были движимы не только политическими, но и торговыми соображениями. Их главной целью, как и у гуннов до них, было установить контроль над великим сухопутным путем из Китая до Средиземноморья, чтобы монополизировать экспорт китайского шелка. С другой стороны, шах Хосров в свою очередь был заинтересован в контроле над торговлей шелком. Поэтому, когда тюркские посланники однажды привезли с собой вазы с шелком, Хусров приказал его сжечь. Сами посланники были арестованы, что привело к окончательному разрыву,